Леди Хелен рассеянно провела пальцем по сапогу, который все еще держал в руках. Короче, насколько я поняла, пьеса должна была послужить некой благородной цели, но из этого ничего не вышло. А целей было даже несколько: воздать должное усилиям Стинхерста в отношении обновленного Занкура, прославить двадцатилетние актерские заслуги Джоанны Эллакорт, вернуть в театр Айрин Синклер снова дать Рису возможность осуществить большую постановку в Лондоне. И не исключено, что Джой собиралась задействовать даже Джереми Винни. Кто-то упомянул, что он начинал как актер до того, как стал театральным критиком. И в сущности, начитку явился лишь за тем, чтобы написать о волшебных изменениях, которые ожидаются в защеревшем Азанкуре. «Теперь ты сам видишь», — заключила она, — с невольной настойчивостью, откуда не могла удержаться. — Видишь, что мысль о том, чтобы кто-то из этих людей убил Джой, просто нелепо? Сент джеймс нежно улыбнулся и, Особенно в отношении Ириса, — очень мягко произнес он. Леди Хелен увидела в его глазах столько доброты и сочувствия, что у нее защемило сердце, и она отвела взгляд, и тем не менее она знала, что он единственный человек на свете, кто поймет ее. Поэтому решилась на надкоренностью. Прошлая ночь с рисом. Впервые за многие годы я почувствовала такую любовь к себе, Саймон, к такой, какая я и есть, со всеми моими недостатками достоинствами, со всем моим прошлым, моим будущим. У меня не было такого после... И она замолчала, затем с усилием все-таки произнесла. «После тебя». Я не надеялась, что когда-нибудь снова испытаю подобное. Это было моим наказанием, понимаешь? за то, что случилось между нами столько лет назад. Я заслужила это. Сент-Джеймс резко мотнул головой, не отвечая, потом сказал, — если сосредоточиться, Хелен, ты уверена, что ничего не слышала прошлой ночью? Она ответила на его вопрос вопросом. — Когда ты в первый раз занимался любовью с Деборой, ты что-нибудь замечал? — Конечно, ты права. Я бы не заметил, даже если бы рядом дом сгорел дотла. Эспой заметил, то не кинулся бы его спасать. Он поднялся снова, повесил пальто на крючок и протянул руку за ее пальто, взяв его, Сент-Джеймс нахмурил бровь: "Боже мой, что ты с тобой сделала?" спросил он. "Я сделала, что у тебя с рукой?" Она опустила глаза и увидела, что на пальцах у нее кровь, она чернела под ногтями. При виде этого зрелища леди Хеллин вздрогнула. «Где я? я, не? Она увидела, что ее шерстяная юбка с одной стороны тоже в крови, которая кое-где успела высохнуть и стать коричневой. Леди Хелен оглянулась, потом посмотрела на сапог, который держала, и присмотрела к липкому веществу на голенище, ярко-черному, на тускло-черном, при этом скудном освещении. Она молча протянула его Сан-Джеймсу. Перевернув свою эпоху, он звучно стукнул им о скамьи, и оттуда выпала большая перчатка, когда-то кожаная на меху, а теперь превратившаяся в желеобразную массу из крови Джой Синкер, еще не засохшей, еще не уничтоженной. Расположенная слева от широкой роскошной лестницы гостиной Уэстбри была вдвое меньше библиотеки, и показалась Линдли не очень-то удобной для сбора большой группы. Тем не менее, она все еще была обставлена для чтения пьесы Джой Синкер. В центре комнаты стояли по кругу столы и стулья для актеров, вдоль стен стулья для всех остальных. Даже запах в комнате свидетельствовал о злополучном вчерашнем собрании, запах табака, сгоревших спичек, кофейной гущи и бренди. Когда под бдительным оком сержанта Хеверс вошел лорд Стинхерст, Линдли направил их к камину на неудобный стул со спинкой из перекладин. В небольшом камине горел уголь, изгоняя из комнаты холод. Снаружи за дверью стоял громкий шум. Это приехали криминалисты из отдела уголовного розыска «Стратклайда». Стинхерст с готовностью занял указанное место, положив ногу на ногу и отказавшись от сигареты. Одет он был безукоризненно. Идеальный вариант для выходных за городом, однако, несмотря на раскованность, свойственную человеку, привыкшему находиться на сцене под взглядами сотен людей, он выглядел каким-то истощенным. Но было ли это следствием преодоления собственного стресса или усилий, необходимых для успокоения дамской половины его семейства, Линли сказать не мог. Но он не приминул воспользоваться возможностью хорошенько его рассмотреть, пока сержант Хеверс стал свой блокнот. Кэри Грант», — подумал Линдли, и это сравнение ему понравилось. Хотя Стингерсту было за семьдесят, его лицо нисколько не утратило своей необычайной красоты и по-юморски волевого выражения, а его волосы, по-прежнему жесткие и густые, отливали разными оттенками серебра в лучах неяркого мягкого света. Своим телом, не обремененным лишним весом, Стинхерст опровергал понятие «старость» являясь живым доказательством того, что неустанное трудолюбие есть ключ к молодости. И все же, несмотря на все совершенство Стингерста, ли чуял, что под этим благообразным обликом таятся мощные подводные течения, которые этому человеку приходится смеять. ли подумал, что ключевое свойство этой личности — сила воли. Он, по-видимому, умел держать себя под контролем и тело, и чувства, и ум. А умом он обладал очень живым, насколько мог судить Линли, вполне способным наилучшим образом передосовать гору улик. В данный момент волнение за предстоящие беседы выдавал всего один его непроизвольный жест. Лорд Стинхерт с силой нажимал большим пальцем на подушечку указательного, отчего кожа под ногтями то белела, то краснела. Линли тотчас же приметил этот нервный жест, и ему стало интересно, приведет ли нарастающее напряжение к тому, что лорд Стинхерст утратит железный контроль над своим телом. — Вы очень похожи на своего отца, — сказал Стинхерст. — Полагаю, что вам часто об этом говорят. Линли увидел, как Хеверс резко вскинул голову. — Вообще-то нет, учитывая специфику моей работы, — ответил он. — Я бы хотел, чтобы вы объяснили, почему вы сожгли все копии сценария, Джой Синклер. Если Стин Херст не ожидал, что Линли не пожелает признать общность их статуса, он этого не показал, лишь бронил. Без сержанта, пожалуйста. Покрепче сжав карандаш, Хейверс посмотрел на лорда с узившимися от презрения глазами. Ей притил его спесь. Она напряженно ждала ответа Линли и радостно вспыхнула, когда ее шеф твердо заявил. Это невозможно. Услышав это, Барбара откинулась на стул. Стинчерс не пошевелился и даже не взглянул на сержанта Хейверса, как секунды раньше, когда просил ее удалить. Я вынужден настаивать, Томас. Это неофициальное обращение тут же напомнило Линли не только о сердитой реплике Хейверса, призывавшей не делать поблажек лорду Стинхерсту, но и о беспокойстве, которое он почувствовал, узнав, что ему поручают вести это дело. Да, недаром тогда сработали все сигналы тревоги. Боюсь, на это вы права не имеете. — Не имею права? Стинхерст улыбнулся улыбкой игрока, у которого на руках выигрышной карты. — Я отнюдь не обязан говорить с тобой, Томас. Это все блажь. У нас не такая юридическая система, и мы оба это знаем. Или сержант уходит, или мы ждем моего адвоката из Лондона. Стинхерст увещевал его капризного ребенка. Но при этом он точно знал, какова реальность, и пока этот красавец говорил, Линли решал, что выбрать. Юридически с адвокатом допрашиваемого человека или сиюминутный компромисс, который можно будет использовать, чтобы выкупить правду. Придется на него пойти. — Выйдите, сержант, — сказал он Хеверс, не отводя взгляда от своего собеседника. «Инспектор — Инспектор? И вот он был невыносимо сдержанным. — Поговорите с Гоуаном Килбрейтом и Мэри Агнес Кэмбелл, продолжал Линли. — Это сэкономит нам время. Хеверс резко втянул ртом в воздух. — Могу я поговорить с вами с глазу на глаз? Линли покорно последовал за ней в большой холл и плотно закрыл дверь. Хеверс быстро глянул налево и направо, остерегаясь чужих ушей, и яростно зашептала. — Какого черта вы это делаете, инспектор? Вы не можете допрашивать его в одиночку. Давайте поговорим о нормах процедуры, которыми вы с таким удовольствием тыкали мне в нос год с лишним. Лин, лин чуть не был задет этой страстной отповедью. Насколько мне известно, сержант, Уэберли пренебрег этими нормами, поскольку привлек нас к этому делу без формального запроса из отдела уголовного розыска. Страт И теперь я не собираюсь терять время из каких-то формальностей. Но при вас должен быть свидетель, у вас должен быть протокол записи. Какой смысл допрашивать его, если у вас не будет никаких записей, чтобы использовать против?» Внезапное понимание отразилось на ее лице. «Разумеется, если вы заранее не собираетесь поверить каждому словечку, который изречет его светлость, милейший лорд». Линли уж достаточно долго проработал с Хейверс, чтобы понять, Когда легкая стычка грозила перерасти в настоящую словесную баталью, он прервал ее. В какой-то момент, Барбара, приходится решать, может ли принадлежность к определенному сословию быть достаточным основанием для того, чтобы человеку не доверять. В конце концов, сословие мы выбираем не сами. — Так что же я должна доверять Стинхерсту? Он уничтожил груду улик, он по уши вляпался и отказывается сотрудничать? Я должна ему доверять? Я говорил не о Стинхерсте. Я говорил о себе. Она молча смотрела на него в рот. Он подошел к двери и, взявшись за ручку, остановился. — Я хочу, чтобы вы поговорили с Гованом Килбрайтом и Мэри Агнес Кэмпбелл. Мне нужны записи. — Точные записи. — Воспользуйтесь помощью констабля Лонана. Задание ясно? Хейверс одарил его взглядом, от которого увяли бы цветы. Абсолютно, сэр. Захлопнув блокнот, она зашагала прочь. Когда Линли вернулся в салон, он увидел, что Стинхерст успел расслабиться. Плечи и спина поникли, он больше не был натянут как струна. Он теперь казался менее непреклонным и гораздо более уязвимым. Его дымчатые серые глаза остановились на Линли. Их выражение было непонятным. — Спасибо, Томас. Это изменение образа, быстрый переход от высокомерия к благодарности, тут же напомнило Линли о том, что в жилах Стинхерста течет кровь не только аристократа, но и лицидея. Вернемся к сценарию. — сказал Линли. — Это убийство не имеет никакого отношения к пьесе Джой Синклер. Лорд Стинхерт смотрел не на Линли, а на разбитую антикварную горку рядом с дверью. Он встал со стула, подойдя к ней, извлек из груды осколков, которые так и лежали на нижней полке, голову пастушки из дрезденского фарфора. С ней он вернулся на свое место. — Думаю, что... Франчи еще не осознала, что разбила эту вещицу вчера вечером, заметил он. Она страшно расстроится. Эту фигурку подарил ей наш старший брат, они были очень близки. Линли не был склонен вдаваться в тонкости их семейных отношений. Мэри Агнес обнаружила тело в шесть В полиции ваш звонок зафиксировали только в 7.10. Почему вам потребовалось. «Двадцать минут, чтобы обратиться за помощью». «До сего момента я даже не подозревал, что тогда прошло двадцать минут», — ответил Стинхерс. «Интересно, как долго он репетировал этот ответ», — подумала Слинли. «Умный ход. Ответ без ответа, к которому не привяжешь ни дальнейших комментариев, ни обвинений». «Тогда почему бы вам не рассказать мне, что именно случилось сегодня утром?» — произнес он с продуманной вежливостью. — Возможно, таким образом мы сможем вместе отыскать двадцать минут. Мэри Агнес обнаружила Джой и сразу побежала к моей сестре, Франчески. Франческа пришла ко мне. Лорд Стинхерст, похоже, заранее угадал, о чем подумал Линли, так пояснил. Моя сестра невероятно растерялась. Она была в ужасе. Не представляю, чтобы она... Сама стала звонить в полицию. Она привыкла, что с любой неприятной ситуации разбирается ее муж Филипп. Но Филиппа больше нет, и она переложила это на меня, что вполне естественно, Томас. И это все? Стинхерст смотрел на фарфоровую головку, которую осторожно держал в ладони. Я попросил Мэри Агнес отправить всех в салон. Они подчинились. Он поднял глаза. Они были в шоке. Никто ведь не ожидает, что одного из вчерашних твоих сотропезников и собутыльников ночью заколют, тому шею ножом. Линли вопрошающий поднял бровь. Стинхерст объяснил. Я посмотрел на тело, когда запирал сегодня утром ее комнату. Вы сохранили на редкость ясную голову для человека, который впервые в жизни видит труп. Мне кажется, следует сохранять ясную голову, когда рядом бродит убийца. — Вы в этом уверены? — спросил Линли. — Вам не приходила мысль, что убийцы мог быть посторонний? Ближайшие деревни от нас в пяти милях. Сегодня утром полиция потребовалось почти два часа, чтобы добраться сюда. Вы можете предположить, что кто-то среди ночи потащился бы сюда в снегоступах или на лыжах, чтобы разделаться с жой? — Откуда вы позвонили в полицию? — Из кабинета сестры. Как долго вы там находились? Пять минут, возможно, меньше. Это был единственный ваш звонок. Вопрос явно застал Синхерста врасплох, что сразу отразилось на его лице. Нет, я позвонил своей секретарше в Лондон на квартиру. Зачем? Я хотел, чтобы она знала о ситуации. Еще я велел я отменить все встречи, назначенные на вечер воскресенья и в понедельник. Очень предусмотрительно с вашей стороны но при данных обстоятельствах, согласитесь, довольно странно думать о своих личных встречах сразу после того, как вы узнали, что произошло убийство? Может быть и странно. Но что поделаешь, я действовал именно так. И что это были за встречи, которые вам пришлось отменить? Понятия не имею. Книжку с моим расписанием секретарша держит у себя. Я знаю лишь о том, что мне предстоит делать в ближайший день. Она мне напоминает. И он... Не закончил, словно чувствую необходимость защищаться. Меня часто не бывает в офисе, так мне проще. И однако, — думал Линли, — Стинхерст не похож на человека, которому требуются какие-то няньки, пусть даже в виде секретарша. Поэтому два последних заявления очень смахивали на уход от прямого ответа и вообще были весьма сомнительны. Линли гадал, зачем Стинхерст вообще приплел сюда свой офис. Каким образом ваши планы на выходные затесался Джереми Винни? Это был второй вопрос, к которому Стин Херст, похоже, готов не был. Но на этот раз его колебания при ответе были вызваны скорее вдумчивым размышлением, а не желанием вывернуться. Джой хотела, чтобы он был здесь, — ответил он через минуту. Она рассказала ему о читке, которую мы собирались провести. Он пишет об обновлении Азенкура, целой серии статей в Таймс. Полагаю, эти выходные казались естественным продолжением его темы. Он позвонил мне и спросил, можно ли ему приехать. Эта просьба выглядела достаточно безобидной. И потом совсем неплохо получить хорошие отзывы накануне открытия. В любом случае они с Джой, как оказалось, довольно хорошо знали друг друга. Она настаивала, чтобы он приехал. Но зачем он ей понадобился? Ведь он театральный критик, не так ли? Почему она решила допустить его к самой первой читке, когда еще нет никакого спектакля? Может быть, он был ее любовник? Не исключено. Мужчины всегда находили Джой невероятно привлекательны. Или вы интересовал исключительно текст пьесы? Почему вы его сожгли? Лин ли постарался, чтобы вопрос прозвучал как логически неизбежный. На лице Стин Херста отразилось смиренное признание этого факта. Уничтожение сценария, а я сжег все экземпляры, не имело никакого отношения к смерти Джой, Томас. Пьеса в новом варианте не увидела бы свет. Как только я лишил ее своей поддержки, а я сделал это вчера вечером, она умерла сама собой. Умерла. Интересный выбор слов. Тогда зачем вы сожгли сценарий? Стинхорст не ответил. Его взгляд был устремлен на огонь. Было очевидно, что он пытается принять какое-то решение, и эта борьба отражалась на его лице. Но что это были за противостоящие друг другу силы, и что стояло на карте? То, видимо, какие-то деликатные подробности конфликта, который еще так и не прояснился. Сценарии неумолимо напомнил Линли. Тело Стинхерста шевельнулось, движение было похоже на судороги. Я сжег их из-за сюжета. Пьеса была о моей жене Маргарит, о ее романе с моим старшим братом и о ребенке, который родился у них тридцать шесть лет назад, об Элизабет.